Глава 5 Максимилиан и цветные короли. Максимилиана, сына Фридриха Третьего, избрали королем в 1486 году. Через семь лет Фридрих умер, и Максимилиан без проблем принял власть. Даже его перемещения показывают, что он был совсем иным правителем, чем Фридрих. Все время в движении редко оставаясь на одном месте дольше нескольких недель. Однако, как и у всех его предшественников, перемещения Максимилиана ограничивались областью традиционно близкой правителю — Швабия, Франкония и Рейнские земли, которым теперь добавились недавно приобретенные провинции в Нидерландах. Максимилиан никогда не бывал ни в Саксонии, ни в Брауншвейге, ни в Бранденбурге, ни в княжествах на южном берегу Балтийского моря. Немецкие историки много рассуждают, почему их страна не развелась в единое национальное государство по образцу Франции или Испании. Здесь можно предполагать разные причины, но одна из них несомненно в том, что обширные области Священной Римской империи никогда не включались в программу поездок государя Первый император посетил Померанию, что на северо-востоке Германии, только в 1712 году. И это был Российский император. Стиль правления Максимилиана держался на его личности и личном присутствии, а в их отсутствии замены служили портреты. Несколько тысяч сохранившихся изображений свидетельствуют, что Максимилиан твердо намеревался сделать свое лицо самым узнаваемым в Европе. Художникам поручалось продвигать его образ и подвиги все более зрелищными способами. Альбрехт Дюрер, Альбрехт Альдорфер и команда менее известных граверов изготовили для Максимилиана две большие серии гравюр — «Триумфальная процессия» и «Триумфальная арка», прославлявшие родословную императора и его деяния. Все оттиски каждой серии складывались в одно большое изображение, которое в виде обоев должно было украшать стены дворцов и залов советов в нескольких сотнях княжеств и городов, куда их рассылали. Ради прославления своей персоны Максимилиан заказывал в свою честь поэмы — он расположил к себе знаменитого гуманиста Конрада Цельтиса, увенчав поэта лавровым венком и назначив профессором математики и поэзии в Венском университете. Цельтис ответил на эту честь сочинением панигириков, воспевающих Максимилиана как великого охотника и воина и сравнивающих его с героями античности и крупными фигурами немецкой истории. Кроме Цельтиса, Максимилиан увенчал лаврами еще почти 40 поэтов, которые охотно взялись за производство стихов превозносящих его правление. Максимилиан не только распорядился все это печатать, но и даровал их создателям одной из самых ранних версий авторского права. Несмотря на это, подготовленное Цельсисом издание «Германии Тацита» «Первый век», дополненное отступлениями, посвященными деяниям Максимилиана, многократно перепечатывалась другими, что тоже способствовало прославлению императора. Максимилиан сам неустанно трудился над собственным образом. Под его руководством были написаны три аллегорические автобиографии, в которых он выставлял себя как самого благородного и безупречного из рыцарей. В поэме «Тойерданг» Максимилиан излагает полностью вымышленный сюжет о заглавном герое, чье имя означает «благородном мыслящий». Тот отправляется в чужую страну, чтобы взять в жены девицу Эренрайх, богатой честью, прототипом которой стала жена Максимилиана Мария Бургундская. По пути Тойерданг преодолевает всевозможные козни врагов. Рушатся лестницы, сходят лавины, пища оказывается отравленной и так далее. Добившись руки возлюбленной, рыцарь отправляется в крестовый поход. На самом деле путешествие Максимилиана из Вены на свадьбу в Гент заняло три месяца. Из-за пышных приемов и перов, на которых его чествовали, но венчал он действительно в серебряных доспехах. Тойерданк был щедро украшен 118-ю гравюрами, а его текст набрали готическим шрифтом, на основе которого впоследствии разработали стандартную немецкую готику, так называемую «фрактуру». В 1517 году Максимилиан напечатал Тойерданка частным образом, чтобы дарить кому пожелает. А два года спустя книга уже появилась в широкой продаже. Однако дополняющее ее сочинение «Фрейдель», то есть «Справедливый и учтивый», так и не дошло до типографии, и осталось, за исключением пяти иллюстраций, в рукописи. Фрейдель описывает победы Максимилиана на турнирах и его поединке с более чем двумя сотнями предполагаемых противников, причем часто это происходит на глазах восхищенной публики и отмечается затем балами-маскарадами. Самый известный из романов автобиографии Максимилиана — «Белый король», «Васькуних». Опубликованный уже после смерти автора, он рассказывает о взрослении Максимилиана, аллегорически называемого тут «белым королем», и о многих его военных походах. Роман содержит подробное описание изученных «белым королем наук». Ребенком он моментально усвоил семь свободных искусств — грамматику, риторику, логику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию, после чего взялся за изучение генеалогии горного дела, поэзии, живописи, да сущности и почти всех остальных предметов, включая язык птиц. В действительности Максимилиан с трудом овладевал знаниями и до девяти лет страдал элективным мутизмом, то есть социальной немотой. Несмотря на это, Белый Король, альтер-эго Максимилиана, без усилий осваивает новые языки и свободно разговаривает на семи из них. Он даже интересуется черной магией, но не до такой степени, чтобы подвергать опасности свою бессмертную душу. Как правитель, белый король желает только мира, но его со всех сторон окружают вероломство и предательство соседей. Эти соседи старательно поименованы по цветам или эмблемам. Зеленый король — венгерский, синий король — французский, красно-белый король — английский, король рыб — венецианский дождь, король корон — папа, черный король — арагонский, король расплавленного железа, бургундский и так далее. В творческом запале Максимилиан подчас путает цвета, так что некоторые монархи у него то и дело меняют оттенки. Когда в войне с цветными королями выпадает передышка, белому королю приходится сражаться с ополчением нидерландских городов, которые то и дело восстают против его власти. Это гнидая, серая и серая в яблоках дружины, против которых белый король собирает белую дружину, которая в действительности состояла из наемных головорезов. В некоторых местах Максимилиан забывает о цветах и эмблемах, поэтому швейцарцы становятся просто деревенскими олухами, сын белого короля и Максимилиана Филипп — прекрасным королем, а французский дофин, тщетно соперничавший с Максимилианом за руку Марии Бургундской, — плоскомортом. Названия глав, относящихся к 1509 году, говорят о довольно однообразном характере повествования. Как Белый Король составил союз против Короля Рыб? Как Король Корон и Синий Король пошли войной на Короля Рыб? Как Синий Король напал на Короля Рыб и одолел его на поле боя? Как Белый Король отправился в поход на Короля Рыб и захватил обширные земли и многие города? В идее цветового кодирования сторонников и противников не было ничего оригинального. В современном Максимилиану романе сэра Томаса Меллори «Смерть Артура» — «Ле морт д'Артур» Имеются синий, красный, зеленый, черный и желтый рыцари. А самый знаменитый рыцарский роман конца 15 века — валенсийский «Тирант белый», «Тирант лебланг», также названный в честь белого рыцаря. Но в «Белом короле» нет нравственной неопределенности, сомнительных чар и роковой обреченности смерти Артура, как нет там повествовательной филиграни и пафоса Тигранта белого Это заурядный образец тщеславной графомании существование которого оправдывают только 250 украшающих текст-гравюр. Свои три автобиографические аллегории Максимилиан мыслил как начало большой книгоиздательской компании в ходе которой отдельные области знания должны были укладываться в тома, образующие грандиозную энциклопедию. Каждый том должен был содержать обзор знаний по особому предмету — кулинарии, верховой езде, соколиной охоте, садоводству, артиллерии, фехтованию, Морали, замкам и городам, магии, включая черную, искусству, любви и так далее. Всего томов планировалось более 130, но закончить успели только два, в которых перечисляются лучшие места для охоты и рыбалки в Тироле и Горице. Из описаний того, как Максимилиан закидывает сети, обследует речные берега или беседует с охотниками, становится ясно. Именно его личность должна была стать мотивом, связывающим воедино эту огромную серию. Все аспекты этой энциклопедической эпопеи должны были славить правление Максимилиана, его свершение и одаренность, соединившую в его личности весь опыт человечества. Такая же эклектическая самореклама присуща экскурсам Максимилиана в области истории и генеалогии. Во времена, когда большинство правителей были вполне довольны, Если их родословную прослеживали до троянцев, Максимилиан пошел еще дальше, до Ноя, и требовал от теологов из Венского университета подтвердить его ветхозаветное происхождение. Профессоры уклонялись, и доказывать родство Максимилиана с Ноем пришлось ученому помоложе. Помимо этого, Максимилиан распространял свое генеалогическое древо вширь, связывая себя линиями свойства и родства с ветхозаветными пророками, греческими и египетскими божествами, сотни пап, почти двумястами святыми, 123 канонизированных и 47 биотифицированных, и со всеми правящими домами Европы. Скульптурные изображения некоторых из этих персон были размещены вокруг выполненной из черного мрамора гробницы Максимилиана, сооружение которой началось в 1502 году. Первоначально ее планировалось установить в дворцовой часовне святого Георгия в штате но усыпальница вышла столь просторной, что в ходе строительства ее пришлось перевести в придворную церковь в Инсбруке. Гробницу окружают 28 бронзовых скульптур выше человеческого роста работы лучших мастеров, включая Альбрехта Дюрера и Фейта Штосса. Фигуры изображают не только габсбургских предков Максимилиана, но и франкских королей первого короля Иерусалима и английского короля Артуры. Планировалось извоить еще дюжину бронзовых статуй, 34 бюста римских императоров и добрую сотню фигур святых, но это так и не было сделано. В серии гравюр по дереву, известный под названием «Триумфальная арка», эти генеалогические фантазии соединяются в череду несогласованных аллюзий. На самом верху арки, в так называемом «Табернакле», восседает Максимилиан а начертанные рядом египетские иероглифы указывают на его происхождение от Осирисы. Ниже три Матроны символизируют то, что Габсбурги — это наследники Трои, раннего франкского королевства, и Сикамбрии, под которой подразумеваются земли Австрии и Венгрии, якобы заселенные троянским героем Гектором. На боковых опорах размещены императорская и эрцгерцогская короны, напоминающие о привилегиях, пожалованных Австрией Цезарем и Нероном. Панели по двум сторонам посвящены реальным и вымышленным предкам Максимилиана, а также его свершениям как правителя. Там же размещены стихи, объясняющие достижения Максимилиана и перечисляющие имена его прародителей. Два рыцаря в старинных доспехах вздымают стяги с орлом и драконом, напоминая о боевых стандартах Древнего Рима и императорского рода, самым недавним отпрыском которого был Максимилиан. Причем, как поясняется в надписи «Около арки», Именно он в наибольшей степени достоин того, чтобы находиться в компании своих предшественников-императоров. В Триумфальной арке сплетаются мотивы империи и династии, родословие Габсбургов и наследие Древнего Рима. Вторая серия гравюр по дереву, Триумфальная процессия, добавляет к этим фантасмагориям совершенно новую концепцию территории. Она состоит из 130 деревянных гравированных блоков общей длиной 54 метра. К этому следует добавить триумфальную колесницу Дюреры, 2 метра 40 сантиметров, которая печаталась отдельно, хотя по замыслу была частью общей композиции. Вся серия изображает вымышленную сцену, подобную римскому триумфу, процессию во главе которой шествуют барабанщики, шуты и рыцари. За ними следуют всадники со штандартами владения Максимилиана и колесницы, на которых представлены сцены, рассказывающие о его завоеваниях и о его предках. Каждая из этих сцен предсказуема. Но в конце процессии мы видим кое-что неожиданное. В обозе за слоном идут несколько групп людей, одетых либо в как бы азиатские облачения с тюрбанами, либо в индейские костюмы и головные уборы с перьями. Подпись сообщает, что это люди из Дальнего Каликута в Южной Индии, недавно приведенные под власть Максимилиана. Автор этой гравюры, Ханс Брукмайер никогда не бывал ни в Новом Свете, ни в Индии, так что изображенная им представляется бы смесь из мотивов его предшественников. Более того, империя Максимилиана не включала в себя никаких заморских народов и земель. Но самому Максимилиану, который увлеченно курировал работу над триумфальной процессией, это было неважно. В своем воображении он видел империю не только римской и габсбургской, но и безграничной, охватывающей всю планету. Таким образом, Максимилиан превратил алгорический шифр «а-е-и-о-у» -E — предмет неустанных раздумий его отца — в идею мирового господства, в сочетании с которой его подданными станут даже очень далекие народы. Идея Максимилиана была невыполнимой и фантастической. Все годы царствования его доходы никак не соответствовали его амбициям. Короли Франции в ту эпоху могли рассчитывать на годовой доход в несколько миллионов дукатов. Максимилиан же получал от своих центральноевропейских владений лишь около 600 тысяч. В Нидерландах провинциальные ассамблеи и власти городов сопротивлялись налоговым требованиям императора, вынуждая его обходиться поступлениями от чеканки монеты, которые в 1480-х годах, похоже, не самое удачное десятилетие, составляли всего около 200 тысяч дукатов. Сама Священная Римская империя обеспечивала в среднем лишь 20 тысяч дукатов в год. После своей смерти Максимилиан оставил долги почти в 5 миллионов дукатов. Максимилиан отчаянно старался поправить финансовые дела. В Австрии, Штирии и Тироле он ввел методы государственного управления и финансовую систему, впервые сложившуюся в Нидерландах. Администрацию каждой из земель он разделил на три ветви. Правительство, Режимент, Казначейство, Каммер и Канцелярию, Канцлей и на этой основе управление в монархии Габсбургов будет строиться до XVIII столетия. В стремлении вывести финансы из-под контроля сословий Максимилиан преуспел меньше. Поскольку сословные съезды утверждали налоги и отвечали за их сбор, депутаты настаивали, чтобы их включали в советы, распоряжающиеся провинциальной казной. И все же Максимилиан смог продавить реформу, сделавшую все местные казначейства под отчетными и подчиненными казначейству австрии расположенному в тирольском инсбруке выбор Инсбрука для размещения этого учреждения говорит о многом город около золотых и серебряных копий тироля был самым удачным местом чтобы отдавать будущие прибыли от золота и серебро добычи в заклад аусбургским банкирским домам фугеров и вельзеров благодаря чем судом под высокий процент максимилиан и держался на плаву В знак нового значения Инсбрука Максимилиан распорядился перестроить тамошний дворец. С одной вы стороны он воздвиг гербовую башню, украшенную гербами его разнообразных владений. С другой появилась крытая галерея, обращенная на главную городскую площадь, чтобы император мог смотреть оттуда турниры и выступления наездников. Золотая крыша, Гольден из медная черепица галереи обжигалась с использованием золотой амальгамы, и поныне господствует над главной площадью Инсбрука. В 1480-х годах Максимилиан был занят в основном утверждением своей власти над Нидерландами. После смерти Марии Бургундской в 1482 году несколько нидерландских городов и провинция Фландрия взбунтовались против Максимилиана, объявив, что со смертью жены он лишился всех своих прав. В 1488 году Граждане Гента несколько месяцев сдержали Максимилиана в плену, пока его отец не прислал войска, чтобы подавить мятеж и освободить сына. Через несколько лет народное восстание вспыхнуло в провинции Голландия. Вооруженные голландские крестьяне и горожане выступили против его политики налогообложения под знаменами с изображением хлеба и сыра. Мятеж подавили немецкие наемники, на знаменах которых красовалась пивная кружка. Чтобы сохранить власть Габсбургов над Нидерландами, Максимилиан в 1494 году обязался передать их своему сыну Филиппу года жизни с 1478 по 1506, чье происхождение от последней бургундской герцогини делало его фигурой более приемлемой для горожан и аристократии Нидерландов. И все равно Филиппу пришлось править в согласии с Советом, состоявшим из представителей высшей аристократии. Однако в 1506 году Филипп умер, и Максимилиан стал регентом при его малолетнем сыне Карле Генском. Для умиротворения противников он передал регентство своей дочери Маргарите, продолжив, однако, получать вознаграждение как опекун мальчика. Не успел в Нидерландах установиться мир, как вспыхнула новая распря в Северной Италии. В 1494 году французский король Карл VIII вторгся на Апеннинский полуостров и ненадолго захватил Неаполитанское королевство. Вскоре его выбила оттуда коалиция, в которой участвовал и Максимилиан. Но авантюра Карла продемонстрировала, насколько уязвимыми для разбоя были итальянские города-государства. В последующие десятилетия богатство Италии продолжит растаскивать и чужеземцы, и свои, пока отдельные города будут воевать друг с другом и призывать на помощь иностранных наемников. В 1498 году Максимилиан вторгся в Северную Италию по просьбе миланского герцога Людовика Сфорца с целью разгромить армию про французской Флоренции. Десять лет спустя он вступил в Камбрейскую лигу и в союзе с папой и Людовиком XII французским воевал против Венеции. Еще через несколько лет он перешел на сторону Венеции и в союзе с папой обратил оружие против французов. Все эти маневры обеспечили Максимилиана материалом для Белого короля но нисколько не поправили его дела. В 1508 году император женился на Бьянке-Сфорце, но так и не сумел вернуть ее дяде власть над Миланом. Вместо этого Северная Италия оказалась поделена между французским королем, который провозгласил себя герцогом Милана, и Венецией, которая вернула себе падую, ненадолго пробывшую в руках Максимилиана. Тем временем Фердинанд Арагонский захватил Неаполитанское королевство добавив его к Сицилии, уже присоединенной к Арагону. По его собственным подсчетам, Максимилиан предпринял 17 военных кампаний, каждый из которых в триумфальной процессии посвящено свое особое знамя. Изыскивая деньги на походы, он пытался использовать скрытые ресурсы Священной Римской империи. а реорганизации ее структуры различные реформаторы задумывались еще за добрых полвека до того. Но никто не мыслил так, как это описывают некоторые историки. Эволюция государственного аппарата, федерализация или даже примирение состояния негосударства с состоянием «не-негосударства» с движением в сторону последнего. Напротив, большинство обращалось к мифическому прошлому и грезило о возврате освещенного небесами порядка, когда совместное правление императора и князей обеспечивало торжество справедливости. Максимилиан уже, напротив, Нужна была эффективная система мобилизации финансов и военной силы, и он вовсе не желал делить с кем-то свою власть, как это планировали реформаторы. Императору не удалось заставить Священную Римскую империю платить за то, что в тот период понималось как его войны. Но пока он пытался выбить из империи деньги, реформаторы во главе с архиепископом Майнским ненадолго вынудили его поделиться властью с советом, составленным из курфюрстов и других князей. Еще Максимилиану пришлось пойти на учреждение во Франкфурте высшего органа судебной власти, именовавшегося Имперским камеральным судом, который должен был карать нарушение мира. Причем судьи в нем назначались главным образом имперскими князьями и знатью. В ответ Максимилиан учредил свой собственный особый суд в Вене с той же юрисдикцией, что и у Имперского камерального суда, таким образом фактически создав две конкурирующие судебные системы. В 1508 году для укрепления монаршего авторитета Максимилиан получил у папы дозволение королям Священной Римской империи именоваться избранными императорами и использовать императорский титул, даже если их не короновали в Риме. Титул римского короля с этого момента начал носить будущий император, которого избирали и короновали еще при жизни предшественника, чтобы гарантировать преемственность. Несколько упорядочивало правление империй введенная в 1500 году система имперских округов, территориальных единиц, которые должны были совместно выставлять войска для исполнения судебных решений. Система округов наследовала системе ландфоктов, учрежденной королем Рудольфом Габсбургом еще в XIII веке. Только округами управляли не наместники правителя, а советы из местных князей знати. Помимо этого, реформаторам удалось усилить роль имперского съезда, Рейхстага, превратив неофициальное мероприятие в государственный институт, издающий обязательное к исполнению закона. Впрочем, Максимилиан и здесь сумел оставить рычаги управления за собой. Именно он должен был открывать сессии Рейхстага и определять их повестку. Осталось у него и право вето. Чтобы получить силу закона, решения Рейхстага должны были быть одобрены императором, а помимо него тремя отдельными куриями — корфюрстов, князей и городов. Несмотря на то, что заседания продолжались с 4 утра до полуночи, они нередко завершались без какого-либо решения. Императоры-князья, в сущности, нейтрализовали друг друга. Никому из них не нужно было сильное центральное правительство, ограничивающее их собственное влияние. Таким образом, Священная Римская империя оставалась в лучшем случае контролирующим институтом, который существовал, чтобы предотвращать вспышки чрезмерного насилия. Как и прежде, повседневная жизнь земель определялась высшей знатью и князьями, среди которых были и Габсбурги с их обширными владениями. Священная Римская империя, стоявшая над князьями и землями, выполняла лишь самые базовые функции, оставаясь структурой обеспечения безопасности на крайний случай, тем, что немецкие теоретики XIX века именовали государством-ночным сторожем. Максимилиан постоянно брался за заведомо невозможное, или же его начинания быстро исчерпывали себя из-за недостатка заинтересованности с его стороны. Он то и дело объявлял, что отправляется в крестовый поход, а в 1494 году учредил новый рыцарский орден Святого Георгия, чтобы руководить освобождением Иерусалима. Но в итоге никакого похода так и не случилось. Столь же непоследовательной была его политика в отношении австрийских евреев, В 1495 году он распорядился изгнать их из Штирии, но предложил им убежище в Нижней Австрии. Он выискивал секретные смыслы в мистическом учении Каббалы, потом объявил запрет на все еврейские тексты, но почти тут же его отменил. В 1511 году, после смерти своей второй жены, Максимилиан подумывал занять папский престол. Эти планы зашли настолько далеко, что он уже просчитывал расходы на подкуп кардиналов и убедил банкерский дом фугеров финансировать все предприятие. В письме дочери Маргарите он обещал принять обет безбрачия и больше никогда не устремляться к ногим женщинам. А в конце подписался. «Макси, ваш добрый отец и будущий папа римский». Из этих замыслов ничего не вышло. Как и из возникших несколько лет спустя планов сделать бургундские земли отдельным королевством, под древним франкским названием Австразия. В брачной политике планы Максимилиана были столь же дерзкими, и, поверни дело немного иначе, это могло бы выйти боком его наследникам. В 1496 и 1497 годах он соединил обоих своих детей браками с испанской королевской семьей. Филиппа женил на хуане позже получивший прозвище «Безумная», меланхоличной дочери Фердинанда Арагонского и Изабелла Кастильской а Маргариту выдал за Хуана, единственного сына Фердинанда и Изабеллы. Максимилиан многим рисковал. Ведь если бы у хуана и Маргариты родился сын, то он, испанский принц, мог бы претендовать, по крайней мере, на часть владения Максимилиана. Однако вышло так, что Хуан умер первым. По сведениям современников, постельные аппетиты молодой супруги истощили его настолько, что на его примере позже проповедовали воздержание. Брак Филиппа и Хуаны, напротив, оказался счастливым, несмотря на одолевавший Хуана периоды депрессии. Она успела родить Филиппу шестерых детей, прежде чем тот безвременно умер от солнечного удара. Старший сыновей Хуаны Карл Генский унаследовал и титулы Максимилиана, и все испанское королевство. Однако этим дело не закончилось. Фердинанд Арагонский, женившийся в 1505 году вторым браком, хотел передать свое королевство сыну, которого ему подарит новая супруга, Жермена де Фуа. Однако мальчик, которого Жермена, наконец, родила в 1509-м, прожил только несколько часов. Как Фридрих III, так и Максимилиан упорно стремились включить в число габсбургских владений Венгрию, но все их переговоры с венгерским королем Матишем Корвином года жизни с 1458 по 1490 о брачном союзе перечеркивались неспособностью матьиша произвести законное потомство. Переговоры с преемником матьиша Владиславом II Егелоном, который был также королем Чехии, оказались более плодотворными и закончились в 1515 году двойной помолвкой. Внуки Максимилиана Мария и Фердинанд обручились соответственно с детьми Владислава, Людовиком и Анной. Церемонии официального бракосочетания состоялись в 1521 и 1522 годах. И вновь двойной брачный альянс нес в себе риск того, что Австрия отойдет дому егелонов. Но вышло иначе. И в итоге сами Габсбурги поглотили Венгрию и Чехию. Оба устроенных Максимилианом двойных брачных союза с испанскими королями и с егелонами были чем-то вроде азартной игры. Как отмечал впоследствии Карл Генский, К тому времени император Карл V брачная дипломатия ненадежна и опасна, поскольку нужное развитие событий невозможно гарантировать. Однако случилось так, что обе ставки Максимилиана сработали, его потомки стали повелителями не только Европы, но и всей планеты. Появившееся позже и ставшее расхожим в XVII веке речения гласило «Где другие затевают войны, ты, счастливая Австрия, заключаешь браки». Можно смеяться над сумасбродными фантазиями Максимилиана, над его верхоглядством и напыщенным хвастовством, но своими маневрами он достиг того, что аллегория из «Белого короля» стала для Габсбургов политической реальностью, в которой наследники Максимилиана правили солидной частью Европы, а через испанские связи — еще и обширными землями в новом свете. Через каких-то несколько десятилетий после смерти Максимилиана подданными Габсбургов Стали даже люди из Дальнего Каликута с гравюры «Триумфальной процессии». Если вспомнить те унижения, поражения и разделы, которые дом Габсбургов претерпевал предшествующие 200 лет, деяния Максимилиана выглядят особенно грандиозными, а его тщеславные фантазии не такими уж беспочвенными. С помощью везения, брачных союзов и военной силы он превратил дом Габсбургов из второстепенной центральной европейской династии в мощнейшую континентальную монархию, уступавшую только Франции. Под властью его внука и наследника на императорском троне Карла V Капсбурги сделают еще один шаг вперед и станут силой общемирового масштаба.